Глава двадцать пятая Я открыла глаза. Рассвело. Дамиан так и не пришел в спальню. Наступил день поездки к мамалу, Лу, и на журнальном столике меня дожидался ответ на вопрос, заданный ночью. Я снова зарылась в простыни, сомневаясь, хочу ли я знать. Две ярко-желтые бабочки порхали под бледным утренним солнцем. Порой в комнату ненадолго залетали птицы, порой заползали гекконы и такие жуки, при виде которых я раньше визжала бы как полоумная. С Дамианом я изменилась, поменялся и он. Мы походили на ракушки, которые когда-то собирали для мамы Лу, настолько истонченные, что видели друг друга насквозь. И что бы ни ожидало на столике, я знала — Мы навсегда останемся радужными осколками света, кусочками времени и пространства вдали от всего мира. На кухне я налила себе кофе. Было так непривычно бродить на цыпочках по дому, избегая смотреть на то единственное, что жаждало моего внимания. Я включила плеер. Заиграла песня Родс группы Потис Хэт». Такая холодная, чужая и прекрасная, что по спине побежали мурашки. Я с опаской зашла в гостиную. Вначале оглядела стены, потолочный вентилятор, вмятину на диване, где ночью сидел Дамиан. И, наконец, когда больше смотреть было некуда, взглянула на журнальный столик. Раз, два, три, четыре, пять. Я уже собиралась расплакаться, Однако Дамиан избавил меня от горьких слез отчаяния. На стеклянной столешнице крепко стоял на четырех ножках бумажный жираф. А револьвер покоился в шкафу рядом с потрепанными книгами и безделушками, словно давно забытый сувенир. Я поставила чашку на столик и взяла бумажную фигурку. Насколько же она была больше, чем место, которое занимала? Насколько тяжелее собственной массы. Я понимала, чего стоило Дамиану усмирить своих демонов, и все-таки он это сделал. Ради меня. В музыку вклинился тихий стрекот. Я решила, что начинается новый трек, но звук становился громче. Он доносился снаружи, ближе и ближе, пока, наконец, я его не узнала. Трескучий оглушительный гул лопастей. «Вот черт!» Я бросилась на веранду босиком в одной футболке. Дамиан, наверное, ушел собрать для меня манго. Один вертолет уже приземлился, второй кружил над берегом, вздымая вихри песка. По пляжу сновали вооруженные люди в камуфляже. «Мисс, это вы, мисс Седжвик?» Один из мужчин схватил меня за руку. «Вы в порядке?» Я вырвалась и побежала к манговой роще, туда, где в тени деревьев виднелись рассыпанные плоды. На них олели брызги крови. «Где он?» Я бросилась к мужчине, который бубнил о том, что отведет меня в безопасное место. «Он ранен? Мне нужно к нему!» Незнакомец не слушал. Он потащил меня к вертолету. Где-то в джунглях раздалась леденящая кровь тра-та-та. Еще один вертолет пролетел над нами, патрулируя остров. Из рации на поясе у мужчины доносились потрескивающие команды. Велась охота. Все эти люди выслеживали Дамиана. Перед глазами у меня стоял кровавый след, тянувшийся прочь от манговых деревьев. Дамиан возвращался ко мне, когда на него напали. Закрыв глаза, я представила весь ужас момента, как в любимого попадает пуля, фрукты высыпаются у него из рук, кровь брызжет на зеленую в пятнышках кожуру, Дамиан с трудом поднимается на ноги, ковыляет в лес, ищет укрытие, а я в это время спокойно пью кофе. Гребаный кофе! Я знала, куда идти. Дамиан прятался в деревянной хижине, абсолютно беззащитный, ведь из-за меня он оставил револьвер на полке. «Господи, что же я наделала?» Я бросилась в заросли, не обращая внимания на поле свистевшие вокруг и отскакивавшие от стволов в вихре щепок. «Прекратить огонь!» — крикнул кто-то, когда я ворвалась в хижину. «Я знала, пока мы с Дамианом вместе стрелять не станут». Тяжело дыша, я прислонилась к дверному косяку. Когда глаза привыкли к полумраку, я увидела, что Дамиан, словно раненый зверь, забился в угол, зажимая рану на бедре. Его штанина насквозь пропиталась кровью. «Уходи отсюда, Скай!» Несмотря на боль, его голос звучал твердо и спокойно. «Давай помогу!» Я оторвала лоскут от его рубашки, покрытой выцветшими клубничными пятнами. «Просто царапина!» Бросил он, когда я трясущимися руками Обмотала ткань вокруг его бедра И завязала концы тугим узлом «Ты должна уйти, сейчас же!» «Скай!» — раздался знакомый голос Я обернулась В дверях стоял отец Выглядел он ужасно Словно не спал уже много дней подряд Хотя обычно уделял много внимания внешнему виду На его брюках не было отглаженных стрелок Мятая рубашка висела мешком. Наконец-то! Отец глядел на меня точно на мираж, который вот-вот исчезнет. Как ты, дочка? Я подбежала к нему, зная, что он горы свернул, чтобы сюда добраться. Не спал, не ел, не отдыхал ни секунды. Папочка! Он трижды поцеловал меня, уколов седыми усами, затем еще и еще, и, наконец, заключил в крепкие объятия. Я думал, больше тебя не увижу. Тут я почувствовала, как напряглись его руки. Ты, отец посмотрел на Дамиана. Ты заплатишь за каждую секунду её страданий. Папа, не надо, я попыталась его удержать. Послушай, на самом деле, я запнулась, только сейчас обратив внимание на человека, стоявшего за спиной у отца. Мужчина выглядел смутно знакомым. Его суровое лицо напомнило мне о том, что ожидало нас снаружи. «Сеньор Седжвик», — подал он голос, — «Мои люди готовы проводить вас с дочерью обратно к вертолету. Насчет него не волнуйтесь», — мужчина указал пистолетом на Дамиана. «Этот гад никуда не денется». Дамиан сидел на полу, вытянув вперед раненую ногу. Костяшки его пальцев побелели, он хмуро смотрел то на отца то на его подручного. «Хорошо», — кивнул отец, увлекая меня к двери. «Ты знаешь, что делать, Виктор». Так вот почему мужчина показался мне знакомым. Это был Виктор Мадера. Отец нанял бывшего телохранителя, чтобы тот нас выследил, и вот, много лет спустя, Дамиан снова увидел двоих людей, которые отняли у него мама Лу. «Только теперь они забирали меня». Утром Дамиан отказался от мести, сейчас же ненависть забурлила в его венах с новой силой, словно багровое цунами, готовое захлестнуть все вокруг. «Нет, стойте!» — я вырвалась из рук отца и заслонила собой Дамиана. «Не трогайте его!» «Скай, что ты делаешь?» — возмутился отец. «Отойди от него сейчас же!» «Назад!» крикнула я Виктору, который шагнул ближе, пытаясь прицелиться. «Не волнуйся!» Тот снова шагнул вперед. Его волосы посидели на висках, но он по-прежнему был в хорошей форме. «У тебя посттравматический стресс, так бывает. Просто отойди в сторону и послушай отца». «Скай, милая», — умолял отец, — «тебе уже ничто не угрожает, он больше не сможет тебе навредить». «Ну же, возьми меня за руку, все будет хорошо, обещаю!» «Я в порядке, разве не видишь? Я цела и невредима! Просто выслушай меня, пожалуйста!» «Хорошо, хорошо!» Его взгляд задержался на моем забинтованном пальце. «Давай обсудим это снаружи!» Отец переглянулся с Виктором. «Нет, поговорим здесь и сейчас, я не брошу его одного!» В отцовских глазах промелькнула боль непонимания, но я знала, он все поймет, как только я расскажу, кто такой Дамиан и почему он меня похитил. Помнишь, шестыба? закончить я не успела. Виктор толкнул меня к отцу. «Держите ее, мистер Сэдрик, уходите!» Доли секунды, когда Дамиан остался без присмотра, едва не стала для Виктора роковой. Одним четким рывком Дамиан схватил соперника за лодыжки. Виктор упал навзничь, повалив верстак. Ржавые клещи, молотки и гвозди градом посыпались на пол. Сцепившись, мужчины покатились по полу. Каждый тянулся к оброненному пистолету. «Нет!» – я вцепилась в отцовскую руку, не позволив ему забрать оружие. «Да что с тобой такое, Скай, прекрати!» Какое-то время борьба продолжалась на равных. Дамиан ногой отшвырнул пистолет, затем Виктор взял верх и обрушил на Дамиана град ударов. Он пинал его тяжелым ботинком в ребра, в живот, в раненую ногу. История повторялась. Дамиан будто бы снова очутился у ворот касса полома, разбитый и сломленный. «Я вместе с ним ощущала всю боль и несправедливость ситуации». Однако двенадцатилетний мальчик с тех пор возмужал, а лучшие годы Виктора остались позади. Но главное, Дамиан выпустил на волю всю ярость, которую держал в себе столько лет. Его пальцы сомкнулись на рукояти ножовки, упавшей с верстака, и гнев воплотился в один стремительный удар, настолько сильный, что остальные зубья глубоко вошли сопернику в плоть и застряли в кости. Виктор отпрянул словно в кошмарном сне, наблюдая, как кровь хлещет из его собственной руки. Удар пришелся чуть ниже локтя. Нижняя часть руки тряпкой повисла на суставе. Кровь хлынула Виктору на ноги, заливая грубые коричневые ботинки. Мужчина упал на колени, продержался так несколько секунд, а затем рухнул лицом вниз. Случившееся потом длилось пару мгновений для меня же все как будто замерло в мельчайших деталях. Точно я застряла в параллельном мире, не в силах спасти двух самых близких людей. Они оба рванули к пистолету. Дамиан оказался быстрее. «Нет!» — я загородила собой отца. «Мы еще сможем сбежать отсюда, Скай!» — прихрамывая, Дамиан шагнул ко мне. Мы выйдем вместе, ты притворишься моей заложницей, и никто нас не тронет. Тебе и шагу не дадут ступить, прорычал отец. Хватит! Я поворачивалась то к одному, то к другому. Перестаньте оба! Ну же, Скай! Дамиан протянул мне левую руку, сжимая в правый пистолет. Не слушай его, идем со мной, дочка. Отец тоже протянул руку. Хижина словно превратилась в гигантские весы. На одной чаше три поцелуя, на другой бумажный жираф. И я решала, какая из чаш перевесит. «Я люблю его, папа!» «Ты просто внушила себе это! Он чудовище! Возьми меня за руку, Скай, и пусть мои люди разберутся!» Услышав последнее слово, Дамиан переменился в лице. «Разберись с этим!» Однажды, сказал мой отец, и Дамиана разлучили с мамой Лу. А теперь его разлучали со мной. Ну уж нет. На сей раз Дамиан решил разобраться сам. Я поняла это потому, как напряглось его тело. Таким же я его видела на яхте, когда лишилась фаланги пальца. Все вокруг перестало для него существовать. Рана, которую я пыталась исцелить любовью, снова открылась. Жажда мести отравила все хорошее и доброе, уничтожив едва проклюнувшиеся росточки нежности. Любви больше не было, лишь тьма, пепел и горькие угасшие воспоминания. Дамиан нажал на спусковой крючок, и в тот же миг я бросилась вперед. «Выбирай, либо любовь, либо ненависть, вместе они жить не могут». «Скай!» — услышала я крики с двух сторон, и пуля вошла в мое тело. Комната перестала вращаться, все стихло, больше никакой борьбы, никаких весов, и я затаила дыхание. Сладкая, долгожданная тишина. Затем я судорожно вдохнула и качнулась вперед. На моей футболке расцветало алое пятно.